Хайдерали Усманов. Иное измерение. Лавовый храм. Красная планета. Куда это меня черти занесли? Кое-как отплевавшись от песка, попавшего мне буквально везде, не считая носа, ушей, а также и рта, я с большим трудом разлепил глаза, которые старательно, а словно какой-то клей, слепил засохший песок. Только такой радости мне и не хватало. «Где это я оказался?» Медленно поднявшись на ноги, я постарался все же осмотреться по сторонам и просто не смог узнать местности. По сути, если вспомнить все события, что привели меня сюда, я попал в ловушку своих родственников, что было вполне ожидаемо. Начиналось все прозаично. Жил-был мальчишка Андрей Алексеевич Дремов. Мне было всего лишь пять лет, когда я осиротел... Родители вроде бы погибли в автокатастрофе, хотя в этом я не был уверен. Просто не помню. Но бабушка моя рассказывала о том, что я ехал вместе с ними. И вот же чудо. В полностью искореженной машине двое взрослых превратились в мясо. Она мне не было ни царапины. После такого меня могли бы назвать «жутким везунчиком». Но я бы так не сказал, так как всю мою жизнь находились те, кто открыто говорил мне о том, что лучше бы я сразу погиб со своими родителями. Якобы я не от этого мира и всегда буду привлекать к себе неприятности. Подтверждение этой теории я все же получил, так как моя бабушка, которая была моим опекуном последние 15 лет, не раз говорила мне о том, что родственников у нее нет. Их и не было до самой ее смерти. А вот когда она умерла, то буквально сразу же нашлись те, кто начал претендовать на ее наследство. Хотя и особых доказательств тому, что мы какая-то там родня, у них просто не было. Скорее всего, это были черные риэлторы. Те самые люди, которые не чураются даже убийствами ради получения собственной выгоды. К тому же, даже несмотря на тот факт, что я написал пару заявлений в полицию... Это никак не помогло. Видимо, у них и там были связи. Но моя бабушка, зная заранее о том, что я не могу активно противостоять таким наглецам, заранее сделала все так, чтобы квартира досталась только мне и никому более. Как результат, им все же пришлось пытаться решить этот вопрос законным путем. Только вот ничего у них так и не вышло. И тогда они решили для виду помириться со мной. И я по глупости и наивности своей решил им поверить. Как говорила моя бабушка, я всегда стараюсь дать людям второй шанс. Только в этот раз не совсем все было так. Просто я устал от жизни. От того, что меня все стараются использовать, при этом не считая меня кем-то достойным внимания. Все это началось еще со школы. Потом в институте. Я был тем, кого обычно называют ботаником и книжным червем чем все и пользовались. Именно поэтому, заранее понимая тот факт, что ничем хорошим это противостояние все равно не закончится, я сам сделал так, чтобы эта квартира данным индивидуумам не досталась. Никогда. Всего лишь по той причине, что как только я оформил на наследство документы, то тут же переписал все на своего соседа, кого мог хотя бы приблизительно назвать другом, у которого было трое детей так что ему трехкомнатная квартира понадобится. Это была обычная благодарность. Ведь он был единственным, кто хоть как-то за меня заступался в этой жизни. Более того, я сделал так, чтобы все то, что произойдет между мной и этими умниками, было снято на видео. И автоматически это самое видео было транслировано в интернет. Тому самому моему наследнику, который и сделает все, что нужно – К сожалению, в этом случае помочь мне этот мужик ничем не мог. Только тем, что передаст куда следует эту информацию. Так что наследство мое они ни в коей мере не получат. А вот сроки реальные за убийство вполне. Я сразу предусмотрел все возможные шаги с их стороны. Но этот сосед тоже был весьма своеобразным человеком. Так что он не отступится от того, что уже считает своим. Честно говоря, я не знал главного. Если бы он узнал о том, что я переписал на него квартиру, то что бы он сделал сам, тоже убил бы меня. Ну, тут судить было бы сложно. В последнее время наши люди стали куда более жестокими. Как я и предполагал, наша поездка с этими самыми родственниками на природу закончилась довольно плохо для меня, так как меня сначала избили до полусмерти, А потом выкинули в реку, чтобы сымитировать... Я даже не знаю того, что они хотели сымитировать. Ведь побои-то все равно на теле остались. Это надо быть очень слепым, чтобы не заметить главного. Того, что у меня выбиты зубы. Сломана рука и ребра. Надо, наверное, сразу сказать, что развлекались они по полной программе. И при этом радостно осуждали тот факт, что все равно получат за это наследство. Не сейчас, через пару-тройку лет. Сначала объявят меня пропавшим без вести, а потом через несколько лет по закону оформят меня мертвым. И все равно заберут мое имущество. Без особых проблем. Как всегда делали. Только вот они не знали главного. Как только они выкинули мое тело в реку, видео совсем всем произошедшим с дрона, что находился рядом на дереве, куда я его заранее затащил, чтобы полностью контролировать эту поляну, Тут же ушло куда следует. Это было несложно, так как просто проанализировав русло нашей реки, я нашел то самое место, где проще всего было так сделать. В других местах свидетелей могло быть достаточно много. И если бы меня повезли куда-нибудь еще, то сразу можно было бы понять, что мне ничего такого не грозит. А вот здесь, здесь посторонних просто не было. Так что результат был вполне закономерным. Зря они этому так радовались. Неужели они думали, что я, заранее зная о том, с кем именно имею дело, так глупо подставлюсь? Ведь тот самый родственник, который изображал из себя моего дядю, был довольно знаменит в некоторых кругах, как черный риэлтор, так как он был явно замешан в таких махинациях. Правда, посадить его не смогли. Возможно, из-за тех самых связей в полиции – Но теперь-то он точно не отвертится. Ведь на этом самом видео прекрасно видно то, что он сделал все, чтобы от меня избавиться. По сути, в этом деле участвовала вся его семейка. Прекрасно. Вот все и пойдут под статью, когда мой адвокат и сосед пойдут в следственный комитет. Может, удастся их покровителей в полиции посадить. Но это уже не от меня зависит. По крайней мере, так я и думал, пока вода проникала в мои легкие и уносила мое тело вдаль по течению. И я уже расслабился. И даже не собирался сопротивляться. Просто устал. Я с самого начала прекрасно понимал, что рано или поздно меня все равно попытаются убить. Неважно кто. Даже кто-нибудь из тех, кто будет себя называть моими друзьями. Тут ничего не поделаешь. Такова жизнь в последнее время в нашем родном государстве». Однако я был немного удивлен, когда очнулся весь в каком-то песке. Причем меня, судя по всему, довольно неплохо так поджаривало солнце. Кое-как перевернувшись на месте и выбравшись из-под довольно плотного слоя песка и постаравшись сплюнуть весь песок, скрипящий на зубах, я все же попытался осмотреться по сторонам, чтобы хотя бы понять, куда меня все-таки забросило течением реки и как только я хотя бы немного продрал слипшиеся глаза, то даже слегка ошалел от неожиданности. Сначала от того, где именно я оказался. Красный песок почему-то не навевал никаких хороших мыслей. Более того, этот песок разного оттенка красного цвета, начиная с самых бледных и заканчивая довольно темными, чуть ли не багровыми, тянулся вдаль. И это говорило о том, что я оказался в весьма неприглядной ситуации, так как я, несмотря на всю свою начитанность, банально не мог понять того, где именно нахожусь. Что-то я не припомню, чтобы поблизости от нашей реки были такие песчаные дюны, да еще и такого необычного оттенка. Удивленно посмотрел я по сторонам, пытаясь все-таки понять то, куда меня занесло. Это куда я попал? Внезапно, где-то в глубине души, я понял, что здесь происходит что-то странное. Нет, не по песку. А потому что у меня все зубы были на месте, и рука не болела, и даже ребра. Удивленно посмотрев на руку, я понял, что на ней нет никаких синяков, кроме тех царапин, которые покрывали ее именно из-за того, что я из-под песка выцарапывался. Надо сказать, что, видимо, у меня все же сработали инстинкты самосохранения, когда мне в рот вместо речной воды попал этот самый песок. Но я повторюсь. Насколько мне известно, в нашей области не было такой песчаной местности. А я хорошо учился в школе. И именно поэтому сейчас прекрасно понимал, что на нашей территории вообще, в принципе, такого места быть не может. И это заставило меня на некоторое время задуматься. «Вот это сюрприз!» Медленно осматриваясь по сторонам, немного в стороне я заметил какое-то странное возвышение, больше напоминающее горы. И понял, что здесь точно что-то не то. Тем более, что поблизости никакой реки и близко не было видно. Честно говоря, именно сейчас, глядя на все это... У меня возникала только одна и при этом всем довольно глупая мысль. Дело в том, что я любил читать книги. И часто читал книги про различных попаданцев. Но никогда не думал о том, что могу сам стать одним из них. Ну, а другого объяснения это у меня сейчас и не было. Тем более, как мне можно объяснить тот факт, что мои зубы были на месте? Можно, конечно, подумать о том, что я сейчас нахожусь в больнице под лекарствами и мне все это мерещится. Ну, знаете, вкус скрипящего на зубах песка, я думаю, вряд ли какая-нибудь галлюцинация передаст. Особенно тогда, когда ты его пытаешься выплюнуть, а он у тебя во всех щелях застревает. Я уже молчу о том, сколько его набилось мне в, в волосы или в уши. А уж как мне пришлось этот подсохший пласт песка с лица сдирать! Тут вообще говорить не приходится. Как я только еще зрячим остался. Думал, что он мне полностью все глаза запорошит. Нет, проморгался и вроде бы даже полегчало. Но у меня все равно были некоторые проблемы, так как я поблизости не видел ничего напоминающего хотя бы какую-то жизнь. Одна сплошная пустыня. И это меня сразу же насторожило. Куда идти? В каком направлении?» Везде только этот песок, который сначала напомнил мне описание Марса. Но, насколько мне было известно, издали Марс выглядит рыжевато-красным из-за красной пыли, которая лежит на поверхности и поднимается ветрами в атмосферу. Отдельные участки поверхности могут иметь желтовато-коричневый цвет с примесью золотистого, бурого, рыжевато-коричневого и даже зеленого в зависимости от цвета минералов. А сам песок не такой уж и красный. А здесь все было именно красным, даже песок. Уже только поэтому у меня были некоторые сомнения. Ко всему прочему, не стоит забывать и про атмосферу. На Марсе я бы не смог дышать без скафандра. А здесь я дышу, хоть и тяжело, словно нахожусь в высокогорных районах, где воздух достаточно разряженный, А значит, уже по этим косвенным признакам можно понять, что это не Марс». К тому же мне уже хотелось пить, а воды у меня с собой не было, кроме той, что сейчас вытекала из моих глазных желез в виде слез, пытаясь смыть остатки песка из глаз. А это уже была недопустимая трата влаги в такой ситуации. Тем более, что сама ситуация сложилась весьма и весьма странно, хотя на мне была все та же самая одежда, в которой меня скинули в воду. Но кое-что изменилось. Как я уже сказал, мое тело выздоровело, и я чувствовал себя более-менее сносно. Вот только куда мне теперь идти? Это был достаточно сложный вопрос. К сожалению, я находился на открытой местности, и мне надо было как можно быстрее с нее уйти. Я сейчас не мог определиться с тем, в каком положении находится солнце, которое достаточно серьезно меня припекало. То ли только встает... То ли уже опускается к закату. Однако я знал кое-что, что могло мне немного помочь. Мне надо было двигаться к горам. Все только по той причине, что это был хоть какой-то ориентир. К тому же я банально не знал того самого направления, куда мне следовало бы сейчас идти, чтобы найти хоть какую-то помощь. И если я пойду, например, в какую-то другую сторону, то в скором времени потеряю горы из вида и начну блуждать. А зная о том, что человек обычно двигается не совсем равномерно, делая шаги, я понимаю и то, что начну ходить по кругу, постоянно бродя по одному и тому же месту. Как результат, я потрачу и время, и последние свои ресурсы влаги в теле, которых у меня тоже не так уж и много. А с солнцем мне нужно уйти, именно для того, чтобы не потеть. Это тоже потеря запасов влаги. Мне бы не хотелось умирать от обезвоживания. Как ни крути, на человеческий организм очень сильно зависит от наличия влаги. Конечно, если ее вокруг будет слишком много, это тоже чревато проблемами. Но если ее вообще нет, то все закончится куда хуже, чем можно подумать. Именно поэтому я и направился в сторону ближайшего возвышения, которое в мыслях назвал горой. Хотя на таком расстоянии это все больше напоминало какой-то очень высокий и даже в чем-то слишком правильный холм. Однако красноватого оттенка. Честно говоря, я даже не понимал того, где мог таким образом оказаться. И больше всего меня нервировало полное отсутствие на небе облаков. Конечно, кто-нибудь тут же мне скажет о том, что и у нас на Земле облаков бывает очень мало, когда ясная погода. Вот тут вы правы, их бывает очень мало, но они все-таки есть. Хоть немного, но есть. Хоть где-то вдалеке, но паутинку облака заметить можно. Тут же ничего подобного вообще не было. К тому же я чувствовал, что дышать мне было достаточно тяжело. А это было тоже как-то странно, как будто мне не хватает воздуха. И мне приходится все время усиленно дышать. Это все меня немного беспокоило, так как я понимал, что мне нужно дышать чаще, так как я постепенно начинал как бы задыхаться, и это могло плохо закончиться. Именно поэтому я решил двигаться как можно быстрее в сторону гор. Для чего? Ну, давайте подумаем. Возле горы я могу наткнуться на что-нибудь, что хотя бы как-то подскажет мне о моем местонахождении. К тому же, не стоит забывать и о том, что если здесь есть хоть какая-то влага, то она может конденсироваться на вершине этой горы. Значит, мне нужно добраться хотя бы туда. Глупо, конечно, все это звучит. Особенно с полным отсутствием знания о данной местности. Да, это факт. Но глупость есть глупость. А по-вашему, не глупо оказаться посреди пустыни, да еще и без ничего? По-моему, очень глупо. Так что решение надо было принять. Поэтому я и пошел в единственном подходящем мне направлении. Хотя мог бы пойти в любом направлении. Только тут у меня была хоть какая-то эфемерная цель, которая примерно объясняет мой интерес к такой местности. А в других направлениях я ничего не видел. Только эти бесконечные барханы красноватого оттенка. И не более того. Идти мне пришлось достаточно долго. При этом я понял, что мне очень сильно повезло. Хотя, смотря с какой стороны посмотреть на всю эту ситуацию. Дело в том, что солнце уже заходило. И достаточно скоро жара сменилась прохладой. Но ненадолго а потом начало достаточно сильно подмораживать. И я понял, что могу замерзнуть. Так что мне пришлось начать двигаться куда быстрее. Вы когда-нибудь пробовали бегать по песку? Знаете, как это весело? Попробуйте. Я думаю, вам понравится. Причем, когда ты понимаешь, что выбора нет. А это еще что такое? Хрипло пересохшими губами прошептал я, когда забежал за очередную дюну пытаясь уже на ходу согреться, и увидел впереди темнеющие нечто. Сначала я даже немного испугался, так как не понял того, что вижу перед собой. И мне даже показалось, что что-то сверкнуло, как глаза у какого-то ночного хищника. Ну, знаете, так иногда кошки смотрят в темноте, когда их глаза отсвечивают. «Вот и тут у меня на мгновение возникло впечатление, что на меня смотрит какой-то довольно крупный хищник. Причем расстояние между нами было достаточно велико. И мне нужно было пробежать еще километра два, прежде чем я все-таки доберусь до нужного места. И, честно говоря, я даже не мог понять того, по какой причине бегу. Откуда у меня взялось столько сил и энергии?» Раньше я бы не смог так долго двигаться по палящему солнцу, а потом и по холоду. Видимо, во мне все же что-то кардинально изменилось. Не только с зубами и рукой. Было тут нечто еще. И поэтому я все же продолжил свое целенаправленное движение. А так как этот темный объект не двигался, я заподозрил, что это может быть что-то вроде какой-то скалы. Мало ли... Знаете, даже какая-нибудь брошенная машина может ничем чем-нибудь помочь. Хотя бы какими-нибудь тряпками. Я был готов сейчас закутаться во что угодно, лишь бы добраться до нужного места живым. Я просто очень сильно хотел жить. Тем более, что я не забывал о главном. В пустыне всегда есть место для ночных хищников и ядовитых существ. Конечно, сама эта пустыня была не совсем обычной. И вполне может быть, что здесь и существа тоже не совсем обычные. Какие-нибудь скорпионы, не того формата. Или ядовитые скалопендры. Конечно, я помню эту старую легенду о том, что для того, чтобы защитить свое стойбище от всех этих ползучих и членистоноких гадов, нужно вокруг расположить веревку из конского волоса. Вроде бы этот самый волос достаточно жесткий, и торчит во все стороны, как своеобразный еж, в результате чего все эти насекомые и змеи, банально натыкаясь на такую защиту, просто разворачиваются и уползают прочь. Но при всем этом я помню и одну передачу, когда какой-то ученый хотел проверить подобную легенду и провел эксперимент. Он расположил такую веревку, а рядом поставил камеру, которая всю ночь снимала происходящее. Я не знаю того, сколько времени он снимался это. Но в результате он все же нашел доказательство того, что такая защита не всегда действенна. По той причине, что некоторых местных жителей пустыни она действительно останавливала. А некоторые оказывались сообразительнее и просто подрывали песок под веревкой и пробирались под ней. Так что рассчитывать на то, что такая веревка в этой ситуации поможет. Я бы просто не стал. К тому же, давайте учитывать сразу тот нюанс, что такой веревки, да и вообще никакой, у меня с собой не было. Так что мне приходилось бежать вперед. Тем более, что мороз уже прихватывал меня за нос и за уши. Чтобы не терять тепло, мне пришлось оторвать рукав от рубашки и навязать его, как повязку на лицо. Мне так было проще дышать. Да и теплый воздух удерживался возле лица, Хотя снаружи эта повязка начала покрываться инием. Но это было все-таки лучше, чем вдыхать постепенно охлаждающийся воздух. «Я чего-то не понимаю?» Все так же хрипло выдохнул я, когда добежал до того самого темнеющего на песке объекта. «Потому что чем ближе я к нему приближался, тем больше он становился. И в конце концов я понял, что это было какое-то строение. Причем куполообразное». «Именно поэтому я к нему и направился, в надежде на то, что, возможно, я там и найду для себя убежище. Хотя я все же понимаю, что в такие здания лучше не входить без проверки. Мало ли что там может быть. Однако я понимал и то, что если я останусь на улице, то банально замерзну. И выбора у меня не было. Мне пришлось попытаться подойти к этому строению как можно ближе». Проход внутрь можно было заметить практически сразу. Он выступал в сторону от основного купола практически точно так же, как обычно выступает вход тот самый ледяной дом Иглу, который строят эскимосы. Ну, помните, такой своеобразный шарик они из кирпичей снега или льда делают. А к нему как бы трубка такая низкая ведет. Все только для того, чтобы теплый воздух лишний раз не выходил. Вот и тут было точно так же, поэтому выход пропустить было в принципе невозможно. Единственное, что меня немного насторожило, так это то, что когда я только подошел ко входу, то услышал странный звук. Что-то как-то странно бибикнуло поблизости. Уже только потом, старательно оглядевшись по сторонам, я увидел на стене своеобразную пластину возле самого входа. Там была закрытая дверь, и думаю, что я вряд ли бы смог ее проковырять, потому что она была металлическая, а у меня с собой ничего не было. Тут понадобился бы какой-нибудь газовый резак. Вот только этот бибикающий звук снова повторился, и я увидел, что рядом с дверью та самая панель слегка начала мерцать зеленым цветом. А зеленый цвет у меня всегда ассоциировался с каким-то видом разрешения — «Видимо, это у наших людей что-то вроде инстинкта, как на светофор». Подойдя поближе и стряхнув с нее песок и какой-то мусор, я увидел там своеобразный рисунок, вроде отпечатка ладони, и попробовал приложить туда руку, но ничего не произошло. Тогда я попробовал надавить на нее и практически сразу почувствовал, как под рукой что-то подается. «Конечно, я мог бы так сломать что-нибудь». Однако мне ничего другого просто не оставалось. Мне нужно было действовать. И я вполне закономерно предположил, что если так не работает, то, может быть, надавить нужно. И я оказался прав. Словно в ответ на такое телодвижение от пластины раздался странный гудящий звук. И с тихим шелестом эта металлическая дверь, ранее оказавшаяся монолитной плитой, банально сложилась как жалюзи пропуская меня внутрь коридора, что давало мне надежду на жизнь. Хотя, я же не знаю того, что именно меня ждет внутри этого строения. Но мне нужно было сейчас с открытой местности убраться, а то там становилось уже очень холодно. Поэтому я скользнул внутрь и, увидев возле открытой двери, но только уже внутри, такую же панель, которая мерцала сейчас красным огоньком, на голом инстинкте я также приложил руку и надавил. Под ней что-то поддалось. Видимо, там был своеобразный прообраз кнопки, и металлическая дверь с тем же шорохом встала на свое место. Именно так я оказался в достаточно темном и не совсем длинном коридоре, который от силы занимал метров десять длину. При этом я заметил немного дальше возле стены точно такую же панель, мерцающую зеленым индикатором. Скорее всего, это было что-то вроде шлюзовой камеры. Прекрасно! Вот только дайте мне пройти внутрь, а там я уже как-нибудь попробую разобраться. Конечно, меня все же немного радовало, что отпечаток руки требуется, и даже вроде как бы человеческой. Но потом, когда я разглядел, как следует это изображение то все же понял небольшую странность. Это либо отпечаток руки с раздвинутыми особым образом пальцами, объединенными по два. Либо тот, кто оставлял этот отпечаток, был трехпалым существом. А вот этого я пока что не знаю. Но мне хватило и того, что в этом коридоре было уже не так холодно. Хотя все же прохладно. Возможно, камень самого этого строения еще не остыл как следует. Но я хотел все-таки пройти внутрь основного помещения. И именно поэтому, недолго думая, направился к следующей панели. Хотя при этом и сам прекрасно понимал, что, по сути, достаточно сильно рискую. Ведь таким образом я мог бы запросто активировать не просто какую-нибудь панель, вроде кнопки для открытия прохода, но и активировать какое-нибудь устройство самоуничтожения. Хотя сейчас я об этом даже и не думал. Я думал только о том, что хочу отдохнуть, так как усталость навалилась на меня, как свинцовая плита. Так что я уже, по сути, чуть ли не на подгибающихся ногах, подошел ко второй панели и активировал ее. И когда двери снова с тихим шорохом открылись, буквально рухнул темный проход, чисто инстинктивно махнув рукой в правую сторону, где была такая же панель. И хотя мои пальцы попали совершенно не так, как нужно было бы по рисунку, потому что я рукой шлепнул по панели горизонтально. Дверь все равно закрылась. А, видимо, это изображение руки было нужно для особо непонятливых. Ну, знаете, когда человек стоит перед дверью и думает, что ему сделать. А тут изображение руки. Так что это было явно напоминание для потенциального идиота. «Сюда нажми, и будет тебе счастье». «Вполне может быть. Мало ли что может быть в жизни». Вот я, например, как-то же из реки, где уже захлебывался водой и фактически терял сознание, каким-то невероятным образом попал в эту пустыню. Может быть, и здесь есть идиоты, которые не понимают того, что нужно иногда искать ключ, с помощью которого ты двери открываешь? Все может быть. И я как-то вообще читал одну книгу. Там был такой не слишком длинный рассказ о людях будущего, которые пришли в музей старых технологий. Ну, это было далекое будущее. И люди везде пользовались автоматизацией. И тут было точно так же. Их принес двигающийся пешеходный переход прямо под музей. В музее их завез элеватор. Двери сами открылись и закрылись за ними. Виртуальный гид-экскурсию. И вот, когда они собирались уже выходить из музея, внезапно выключился свет. Неизвестно по какой причине, но энергия, которая давала возможность использовать всю эту самую автоматизацию, банально пропала. И эти люди начали биться в истерике. По той простой причине, что они не могли выйти из музея. В общем, они в музее так и умерли. Потому что выйти из него так и не смогли. А основная их проблема была именно в том, что двери сами не открывались. Их нужно было просто толкнуть в сторону, чтобы открыть проход. Рукой толкнуть, Когда отключалась подача энергии, все сервоприводы там сразу ослаблялись. Специально для того, чтобы можно было открыть проход вручную. Но эти люди настолько привыкли к автоматизации, что не смогли этого сделать. Потому что просто не знали того, как именно это делается. Но это было и не мудрено. Если человек родился, когда уже повсеместно была внедрена автоматизация то он другого способа жизни просто не знает. И в этой ситуации я сразу вспоминал один видеоролик, который как-то видел в интернете перед своим попаданием сюда. Там маленькая девочка пришла к маме на работу. И мама предложила девочке позвонить подружке по тому самому телефону, который у нее стоял в кабинете. А там стоял еще старый советский дисковый телефон. Девочка же родилась, когда уже во всю ходу были не то, что кнопочные телефоны, а именно смартфоны с сенсорными экранами. Представляете себе то, как ухахатывалась ее мама, когда эта девочка пыталась набрать номер на том телефоне. Она просто не знала, что ей нужно делать и как надо крутить тот диск. Она даже не знала того, что этот диск нужно крутить. В лучшем случае она пыталась нажать на цифры. Вот и тут все может быть так же. Я-то быстро понял, что там под этой пластиной находится какой-то нажимной элемент, который выполняет роль ключа. Любой другой человек, который привык к тому, что работают различные сенсорные устройства и тому подобные вещи, просто не стал бы давить на эту пластину. По той простой причине, что банально подумал бы о поломке. «А мне еще приходилось даже помогать бабушке по телевизору стучать», Ну, знаете, у моей бабушки был старый ламповый телевизор восьмидесятых годов, который когда-то считался довольно-таки надежным. Вы когда-нибудь видели, чтобы для работы телевизора у него втыкали отвертку, а к отвертке подвешивали кирпич? А я видел. Там просто была одна высоковольтная лампа, у которой был плохой контакт. И вот моя бабушка заметила, что раз эта лампа не горит, то и телевизор не работает». Сначала она пыталась отверткой пошевелить эту лампу через щели на задней крышке корпуса телевизора. И лампа вроде загорелась. А потом появилась и, как ее называли, развертка изображения на экране. Потом опять все погасло. Бабушка поняла, что нужно воткнуть отвертку и прижать лампу. Но не будет же она стоять рядом и постоянно давить на эту отвертку. Именно тогда она и придумала такую конструкцию. Воткнула отвертку под лампу, а на рукоятку отвертки повесила кирпич. Отвертка развернулась под весом кирпича и прижала в лампу. Логика. И не надо говорить, что это было опасно. Когда я сказал это бабушке, то она мне тут же со знанием дела, замечу, сразу показала на отвертке одну отметку. Это была такая цифра в геометрической фигуре, вроде звезды и объяснила, что эта цифра обозначает тысячи вольт, которая выдержит рукоять этого инструмента. То есть данную отвертку проверяли на пробой десятью тысячами вольт. Я когда об этом узнал, то даже был слегка шокирован. И пошел перепроверять. Так я убедился в том, что она была права. Но откуда она все это знала? А вообще-то она никогда электриком не была. Я уже потом понял, что этого она нахваталась от моего деда перед его смертью. Он несколько лет был лежачим больным, и ей приходилось решать вопросы по хозяйству самостоятельно. А он только подсказывал ей. Вот он тогда все это ей и рассказывал, а она запомнила. В данной же ситуации, когда все же вошел в это своеобразное строение, я просто упал на довольно прохладный пол и пытался хрипло отдышаться. Здесь было достаточно тепло, хотя и все еще темно. Ну, я не знаю, что будет дальше, а сейчас я хотел просто отдохнуть и отлежаться, хотя и воды хотелось попить. Ну, в крайнем случае, я могу ту самую тряпку, которую на лицо намотал, попытаться пососать. Когда я через нее дышал, то на этой тряпке скопился Иня, и даже появилась ледяная корочка снаружи. Это был тот самый пар, который выходил из моего собственного тела. Так почему бы мне не попробовать им воспользоваться, пока я не нашел более серьезный источник лаги? Тут уже ничего не поделаешь. Если хочешь жить, умей вертеться. Так, где это я? Тяжело подняв голову, я все-таки попытался осмотреться, но вокруг было слишком темно. На всякий случай я все-таки со своей маски успел слезать раньше, чем она растаяла и высохла так что хоть немного, но все-таки желание пить я себе перебил. Кое-как отдышавшись, я хотел было осмотреться, но понял, что это будет достаточно сложно сделать в абсолютно темной обстановке. Вокруг меня не было ни одного источника света, кроме того самого слегка мерцающего зеленого огонька, на той самой панели, что открывала дверь. Естественно, что сначала я проверил, как они открываются, так как банально хотел избежать потенциальной ловушки. Я ведь не был уверен в том, что это все не одна большая ловушка. Хотя, скажу сразу, немного погодя, я понял, в чем была основная странность этого места. Здесь я мог свободно дышать. И этот факт уже сам по себе заставлял задуматься, так как, по сути, если я задыхался снаружи этого здания, то и здесь такой же должен был быть случай. Я имею в виду состав атмосферы. Если же я здесь не задыхаюсь и чувствую себя более-менее комфортно в этом вопросе, то значит здесь происходит что-то странное. Немного погодя и попытавшись как следует вспомнить все то, что именно происходило, когда входил в это помещение, я вспомнил о том, что в такой момент чувствовал своеобразное гудение и небольшой ветерок, когда находился в той самой своеобразной шлюзовой камере, То есть, получается так, что в этот момент какие-то аппараты, про которые я пока что еще просто ничего не знаю, банально выравнивали атмосферу. Получается так, что тот, кто создал этот своеобразный дом, в первую очередь задумывался о том, что необходимо обеспечить себя нормальным уровнем атмосферы. Нормальным в моем понимании. Неужели это был человек? или кто-то, кто также нуждается в аналогичной смеси воздуха. Но откуда? Конечно, я понимаю, что мечта любого попаданца — попасть на планету, где все так же, как и на Земле, с какими-нибудь мифическими разумными существами вроде тех же эльфов, и получить сразу различные возможности и бонусы. А больше всего мне нравилось, когда такие попаданцы оказываются суперспециалистами в самых различных областях, Как пример я могу привести книгу, над которой долго смеялся, когда какой-то человек, попав фактически в Средневековье, начал разрабатывать химическое оружие, чтобы победить в какой-то там войне. Нет, я понимаю, что он мог быть химиком, это можно понять. Но проблема в том, что для того, чтобы делать различные химические эксперименты, нужно быть не просто химиком, нужно быть специалистом в самых разных областях. Например, тем же инженером или даже архитектором, строителем. Ведь по сути, чтобы сделать химическое оружие вроде хлора, этот человек построил какие-то башни в море. Вот скажите мне, пожалуйста, сможет сделать это человек, у которого нет инженерного образования или того же строительного. Там ведь многие факторы надо учитывать. Я уже молчу о том, что там надо учитывать сам фундамент для строительства такой башни основу. Само дно морское не всегда подходит для таких вещей. Я просто слышал как-то о том, что в каком-то месте еще при Советском Союзе пытались построить мост. Несколько раз. Долго планировали и что-то там собирались делать. Пока в конце концов не нашелся человек, который был не инженером, не строителем. Он был геологом. И именно он объяснил всем этим умникам тот факт, что на тех грунтах, которые составляют там основу, для того самого места, где должен был стоять мост, составляет довольно неустойчивая по своей плотности и возможностям масса. Там не камень, а песок, который в любой момент может просто уйти куда-нибудь. Все будет зависеть от многих факторов. То есть такой мост заранее обречен. Можно, конечно, построить мост, банально основываясь на упоре на берегах через такую реку, но если это, например, какой-то пролив шириной несколько километров, то тогда, извините меня, у такого моста все равно должна быть какая-то опора, хотя бы в его центре. И если ее невозможно поставить, то такой мост заранее обречен, сколько бы вы его ни укрепляли. Так что говорить о том, что вот так вот легко и просто современный человек, попавший в прошлое, прекрасно будет во всем разбираться, просто глупо. Я под прошлым имею в виду не только прошлое именно человеческая раса на Земле, а вообще любой мир, где цивилизация либо отстает от нашего в своем технологическом развитии, либо пошла по другому пути развития, не как у нас, по технологическому. И, конечно, кто-нибудь скажет, что некоторым нюансам можно было научиться в школе. Да, можно было. А вы сами в это верите? Вот поставьте себя на это место. Много чего интересного вы узнали в школе. Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Однако отрицать не буду, что-то я знал. Хотя давайте начнем с того, что мне просто не с кем было в школе общаться, кроме как с книгами. Так как даже наши учителя старательно третировали таких, каким был я. А знаете почему? Да просто потому, что они с меня ничего получить не могли. Вот и все. У других учеников были родители, которые приходили в школу приносили деньги, учителям обещали различные подарки взамен за хорошие оценки для их отпусков. Вот, например, была у нас одна ученица, которая шла на золотую медаль, и все вроде было бы прекрасно. Но кавер за всей этой ситуацией заключалась именно в том, что эта ученица была глупа как пробка. А золотую медаль ей хотел дать директор нашей школы именно за то, что ее отец был очень обеспеченным человеком. И ссориться с ним никто не хотел. Вроде бы даже поговаривали о том, что он в 90-х годах был каким-то бандитом. Ну, как водится, потом он стал бизнесменом и предпринимателем. И этот факт не стоило недооценивать. Да, он часто организовывал для школы финансирование различных проектов, вроде каких-нибудь там поездок детей в музей или еще что-нибудь. Хотя, по сути, он только давал деньги. А организовывал все это уже сам директор, для того, чтобы свою значимость на работе поднимать. Надеюсь, не надо объяснять тот факт, что в данной ситуации во всех этих поездках я никак не участвовал. По той простой причине, что не был в списке тех самых превосходных детей, которые не портили директору послужной список и всегда приносили деньги по первому требованию. Так что можно было сразу открыто сказать, что я был не тем, кто пользовался успехом в школе. Ведь моя бабушка не могла приносить таких денег по требованию учителей. Мне даже парту старую выделяли только из-за того, что она должна была быть. Если бы не это, то меня бы просто заставили бы сидеть за окном на улице и смотреть через окно на то, что происходит в классе. Все наши учителя в первую очередь думали о том, как заработать на учениках денег. Вот вы хотя бы сами представьте себе такой казус. Дети пришли в школу учиться в самый первый класс. Что должны сделать родители? Не учитель, а именно родители. Они должны преподнести подарки. Как классному руководителю, который будет заниматься этими детьми как минимум до пятого класса, так и школе то есть именно директору. А подарки они любят хорошие и значительные. Вот, например, я до сих пор помню, что в первом классе нашей учительнице родителям пришлось скидываться на новый iPhone. Извините, но это приличные деньги, как я считаю. Про директора я вообще не знаю. Там, кажется, родители нескольких классов сбрасывались, чтобы купить ему что-то весьма дорогое. Потом, когда ты доходишь до пятого класса, «Родителям уже нужно сделать как минимум три подарка. Первый подарок прощальный. Тому самому учителю, который четыре года якобы вбивал разум в голову учеников, что в данном случае даже звучало странно, ввиду того факта, что, по сути, ничего подобного просто не было. Это я учился, потому что учительница ко мне все время придиралась» а остальные, кто постоянно приносил деньги, получали оценки только за присутствие на уроках. Второй подарок надо было сделать новому классному руководителю. В этот раз скидывались на какой-то золотой браслет или еще что-то, я уже не помню. И третий подарок опять же директору школы. За что? Мы что, из школы уходим уже, что ли? Нет, сам факт того, что этот подарок нужно сделать, никто не отменял. И это я не считаю различных подарков на праздники. Это я вспоминаю про День Учителя и остальные праздники, мужские и женские. Всем надо было обязательно делать подарки. И не дай бог вы не принесете на 8 марта той же учительнице что-нибудь вроде золотого украшения, а только цветы. Сразу готовьтесь к тому, что вам устроит тотальный террор». Конечно, кто-нибудь тут же может сказать о том, что они легко могли уничтожить меня, банально занижая оценки. Могли, но была одна весьма весомая для них проблема. Хотя они сразу дали понять тот факт, что на золотую медаль мне не придется претендовать именно по той причине, что такие награды уже были заранее распределены между учениками нашего класса. Это во-первых. А во-вторых, не стоит забывать и о том, что эти учителя были вынуждены участвовать в различных конкурсах, фестивалях, эстафетах и различных олимпиадах. И без меня на таких мероприятиях у этих людей просто возникли бы огромные проблемы. Ведь они не могли привести на ту же олимпиаду по математике или химии эту красотку, которая у них шла на золотую медаль. По той простой причине, что она вообще ничего не понимала в таких вещах. Да и не хотела она никогда этого понимать. Она в школу ходила в лучшем случае раз в неделю. И то, если было желание. А желание у нее появлялось только тогда, когда она хотела продемонстрировать нам всем свою новую одежду или какое-нибудь украшение. Телефон. Что-нибудь это такое. Я до сих пор помню ее истерику, когда она сама притащила телефон в виде нового айфон, которым старательно везде размахивала в результате чего сама же его и уронила на лестнице. Он там и разлетелся в дребезге. Это еще хорошо, что в тот день меня вообще в школе не было, а я заболел. А то, судя по отношению ко мне, виноватым в случившемся оказался бы именно я. Однако в данном случае обвинять меня во всем этом не получилось. Так что ей пришлось искать другого виновного. И она нашла. Я не один такой был в школе. И в других классах были несчастные, кого делали виновными во всем. Так что долг повесили на такого же мальчишку. Конечно, можно было бы заявить, что с моей стороны жестоко радоваться тому, что оказался виновным, кто-то посторонний. И я в данном случае не спорю. Жестоко. Только вот в этой ситуации меня радовало именно то, что не я оказался в этом случае виновным. Потому что стоила эта электронная игрушка очень дорого а у меня некому было платить такие долги свое жилье моя бабушка получила еще в молодости когда работала на каком то там предприятии так что лишаться его да еще и по такой глупости не хотелось бы а пришлось бы потому что у того ублюдка папаша этой стервой связей тоже хватало и этот факт сбрасывается с счетов не приходилось так что можно было понять что ничем хорошим это для меня бы не закончилось Зато оценки у меня были нормальные, но именно благодаря моей любознательности и учебе, а как иначе. К тому же, будь я таким же, как и остальные ученики моего класса, то, скорее всего, легко бы и просто попался бы в ловушку этих самых черных риэлторов, и они бы безнаказанно забрали бы мою квартиру. Я понимаю, что, по сути, они и так практически добились того, чего хотели. От меня избавились... Вот только я сделал все возможное, чтобы для них все это безнаказанно не прошло. Конечно, возможно, я все сделал зря. Ну, по крайней мере, я попытался это все провернуть. В отличие от остальных, я неоднократно слышал истории о том, как эти черные риэлторы просто вынуждают людей отдать им свое имущество банальным шантажом и запугиванием. После чего те люди сидят и тихо жалуются всем подряд о том, как их обманули — но больше ничего не делают. Однако я учитывал этот факт заранее, и именно поэтому не собирался сбрасывать его со счетов. Сейчас же мне нужно было понять, где именно я оказался. А для этого сначала мне нужно было хоть примерно разобраться с данным местом. Это своеобразный дом был полностью лишен света. Кроме того самого индикатора возле двери. Поэтому мне пришлось некоторое время сидеть в абсолютной темноте, Пытаюсь к ней привыкнуть, чтобы хоть что-то разглядеть. Мне бы не хотелось пытаться шастать здесь на ощупь. По той простой причине, что в данном случае это может плохо закончиться. Мало ли. Вдруг я провалюсь куда-нибудь или сломаюсь себе здесь в темноте ногу. Всякое в жизни бывает. Лучше уж не рисковать подобным образом. Немного привыкнув к темноте, я стал видеть слабое очертания того, что вокруг находится». Видел какие-то смутные предметы, стоявшие тут тут, то там. Но главное, что меня привлекло, так это какой-то довольно большой прямоугольный квадрат на стене. Стены здесь были светлее, чем все остальное, и уже только поэтому можно было разглядеть некоторые признаки перепада света, чем я и намеревался воспользоваться, постаравшись просто подойти к этому самому месту и ощупать его. Был у меня, конечно, некий подспудный страх о том, что я могу вот так вот, щупая все руками, влезть в какую-нибудь розетку, ведь энергия здесь явно была, хоть и немного, на той же двери. Но ее присутствие отрицать не приходилось, так что у меня все же было некоторое опасение. Однако, когда я дотронулся руками до этого прямоугольника, то это Понял, что это что-то довольно прохладное. Прислонившись щекой к этому объекту, я понял, что это самое что-то мне сильно напоминает стекло. А после того, как провел по периметру пальцами, мне показалось, что я ощущаю своеобразную облицовку. «Неужели это окно?» «Прекрасно, но как его открыть?» Тихо пробормотал я, все еще старательно пытаясь ощупать все вокруг. Конечно, мне в первую очередь на ум пришла мысль о том, что такие окна должны закрываться ставнями снаружи. Вот как было в старых деревнях. Может, кто помнит? Там ставни закрывались снаружи, а изнутри как бы крепились винтом. Обычно так делалось на ночь. А здесь же это, возможно, могли делать именно из-за того, что вокруг был песок. Например, возникла какая-то песчаная буря. Может быть такое? По-моему, вполне может быть и чтобы защитить от летящего на достаточно большой скорости песка, который может быть весьма опасен, как наждак, стекла закрывались чем-нибудь более прочным и надежным снаружи. Это было вполне объяснимо и понятно. И уже только поэтому я понимал, что, по сути, имею возможность хоть с чем-то разобраться. Пока шарил вокруг этого своеобразного окна руками, я нашел какой-то странный предмет, укрепленный на стене. Пытаясь понять, что именно он мне напоминает, используя ассоциации с Земли, я понял, что он мне напоминает своеобразный рычаг. И уже только поэтому я попытался понять, как он действует и для чего он нужен. Если он находится возле окна, практически рядом, то вполне может быть и такое, что предназначено это своеобразное устройство именно для открытия этих самых ставен. Вполне может быть и такое — Так как в такой ситуации не стоит сбрасывать со счетов и то, что с учетом автоматизации входа, точно такая же автоматизация или механизация может касаться и ставен на окнах. Вот зачем разумному, который живет в таком убежище, выходить на улицу под потоки летящего песка, чтобы закрыть окна? Мало ли. Вдруг он банально упустил факт того, что приближается песчаная буря, и забыл закрыть ставни. Так он их сможет закрыть изнутри, что в определенной ситуации может даже жизнь спасти. И об этом забывать не стоит. Этот своеобразный рычаг был вполне себе обычным. Двигался вверх-вниз. Посередине самого рычага имелась перекладина для того, чтобы было удобнее держаться. Сейчас он был опущен вниз. Вполне закономерно. Поэтому я попытался сдвинуть его вверх. Для этого мне пришлось слегка поднапрячься. Судя по всему, этот своеобразный механизм достаточно долго не работал. А может, и песок в него набился. Все может быть в этой ситуации. Но, в конце концов, рычаг я поднял и услышал тихий скрип. Прямоугольник, который я принял за стекло, немного посветлел. Это было действительно окно и механические ставни. Я не ошибся, и это радовало. Значит, у меня есть шанс хотя бы понять, где я нахожусь. Я имею в виду хотя бы это здание. Если я открою окна, даже без энергии мне будет немного светлее. Ведь за пределами этого дома, чуть не сказал, на улице, хотя какая может быть улица, если там сплошная пустыня на многие километры вокруг. Так вот, там было гораздо светлее, чем внутри здания. Поэтому разница в свете все же играла свою роль. А когда наступит день, я смогу хоть как-то, но все же осмотреться. И это уже было довольно важно. В этой комнате я обнаружил два таких окна. Открыв оба, я убедился в том, что мне стало куда светлее. Ведь, по сути, теперь перепад тени и своеобразного света стал куда более явным. Так что на данный момент я достаточно неплохо мог видеть все то, что находится под ногами. А ведь это довольно значимо. Мало ли, куда я могу таким образом попасть! Хорошо, если просто споткнусь. А если ногу себе сломаю? Вот такой радости мне только и не хватало, так как подобная проблема могла стать для меня просто критической ошибкой. Именно поэтому я и осторожничал, стараясь банально разглядеть все то, что могло сейчас находиться у меня под ногами. Под стенкой стояли какие-то странные ящики или сундуки, на ощупь металлические. Один был немного подозрительным из-за того, что на ощупь был похож на сундук, сделанный из дерева и металла. Ну, помните такие, у наших бабушек обычно были. Из деревянных досок, покрытых лаком, а снаружи металлическая окантовка. Ну, там кованые уголки и какие-нибудь финтифлюшки закреплены. Вот и тут было что-то похожее. Да и петель под замок я не обнаружил. Возможно, он закрывается каким-то другим образом. Но пока что этого мне понять не дано. Слишком темно было вокруг, да и были у меня определенные опасения. Ну, не может же все вокруг быть настолько идеальным. Вполне возможно, тут возникнет ситуация, которая, по сути, станет своеобразным приговором для меня. Мне не стоит недооценивать местного хозяина. Будь я на его месте, то не оставил бы свое жилье беззащитным настолько, насколько оно сейчас выглядит. К тому же я постарался бы сделать какую-нибудь ловушку, чтобы такой любопытный индивидуум, который сунет сюда свой нос, вляпался по самое «не балуйся». Так что ящики я пока что трогать не стал. Зато мне стало понятно, что это помещение похоже на какую-то прихожую, так как я видел еще как минимум одну дверь, ведущую куда-то вглубь этого своеобразного здания купола». Как факт, стоило бы задуматься о том, с чем именно в данном случае можно вообще столкнуться. Внутрь этого своеобразного здания сразу же заходить я не стал. Пока что. Всего лишь по той простой причине, что банально не определился с потенциальными последствиями в этой ситуации. Так что хотя бы и так я собирался осмотреться, чтобы понять, что, что мне придется делать в будущем. Также я обратил внимание еще и на то, что здесь стоят какие-то шкафы. Но лезть в них тоже пока не собирался. Они мне почему-то напомнили те самые распределительные шкафы электричества, поэтому туда совать свой нос мне не хотелось бы. Возможно, кто-то обратил бы мое внимание именно на тот сундук из дерева, ведь он почему-то мне показался странным. Да, тут все было легко и просто. Странным этот сундук мне показался... Именно по той простой причине, что он был из дерева. Может, мне показалось? На данный момент это было уже не суть важно. Важнее было именно то, что я просто не видел поблизости ни одного дерева. То есть, если вокруг пустыня, то этот самый деревянный сундучок просто не мог здесь появиться. А он здесь был неизвестно откуда. И какие в нем хранятся секреты, мне сейчас непонятно. Конечно, Кто-нибудь мог бы сказать, что я в сложившемся положении просто придираюсь и перестраховываюсь? Вот только я сам прекрасно знаю тот факт, что в данной ситуации любая мелочь может иметь значение. И лишняя торопливость ничем здесь мне не поможет, особенно не пойдет мне на пользу. Немного осмотревшись в этом необычном помещении, я заметил своеобразную опускающуюся скамейку, которую смог опустить и на нее прилечь. На полу лежать было примерно так же жестко. Ну, эта скамейка хоть как-то компенсировала мне жесткость. Все же не на полу. Хотя бы так я хотел прийти в себя и немного отлежаться, а потом уже решать, что мне делать. По крайней мере, когда взойдет солнце, мне будет с этим вопросом немного проще, так как я хотя бы буду видеть то, куда именно сую свои руки. Возможно, даже загребущее. Спорить с этим фактом не буду». «Сейчас мне достаточно и того, что я могу на данный момент рассчитывать на какое-то выживание, хотя бы частичное». Так что я просто прилег на эту узкую скамейку, закрыл свои глаза и попытался осмыслить все то, что со мной происходит. Так как понимал, что в данной ситуации мне надо быть внимательным к мелочам, а в спешке это сделать в принципе невозможно». Так что я просто провалился в беспокойный сон. Хотя пить хотелось, как и раньше. Но при этом я хоть сравнительно был в безопасности, чем и собирался воспользоваться. Новый день. Честно говоря, когда я проснулся здесь уже второй раз, то с большим скрипом разогнулся. Все-таки спать на достаточно жесткой поверхности, которого представляла из себя эта откидная скамейка, было не очень приятно «Ну, что тут поделаешь? Выбора-то нет». Проснулся я больше от того, что мне ярко светило в глаза солнце, рассветный луч которого вошел как раз в одно из открытых окон. Теперь я мог достаточно внимательно осмотреться в этом помещении, которое действительно представляло из себя своеобразный образец прихожей, где можно было оставлять вещи. Те ящики, которые я ночью нащупал, были заперты, и с ними придется повозиться, как и этот своеобразный сундучок, у которого можно было заметить замочную скважину. Поэтому я понимал, что мне нужно искать ключ или какую-нибудь отмычку. Все будет зависеть от того, какой результат мне нужен. Хочу ли я постоянно мучаться с этим своеобразным ключом, или же все-таки захочу иметь возможность постоянно использовать эти предметы для хранения нужных мне вещей? Тут нюансов может быть много, и не стоит их упускать из своего поля зрения. Поэтому я пока что обратил внимание на шкафчики. К сожалению, они были пусты. Только в одном можно было найти какое-то подобие хламиды, как носили те же бедуины на земле. Странно. Ну, хотя бы так. Причем я тут же заметил своеобразный воздушный фильтр-маску. У нее были две какие-то специфические капсулы по бокам, и, судя по всему, ее нужно было одевать на лицо. Хотя, когда я ее попытался на себя нацепить, то понял, что то самое лицо, которое ранее использовало подобное устройство, сильно отличалось от моего. Но даже в этом случае разница была несущественная, и ее можно было поправить так как там были специальные места, которые позволяли изменять форму, прилегающей к лицу маски. Но я не рисковал пока что пользоваться ей, потому что не знал главного. Кто использовал ее раньше? Вдруг там есть какой-то химикат, который может банально меня убить или усыпить? Я же не знаю того, кто живет в этом своеобразном доме. Для меня это может быть опасно. Лучше уж не рисковать. Хотя... Даже по внешним признакам я понял, что в этом здании, по сути, уже давненько никого не было. Пыль. Та самая вездесущая пыль, которая появляется в тех местах, где долго никого не было. На скамейке пыли не было, так как она была пристегнута к стене. А вот на полу... На полу можно было легко разглядеть все мои следы и отпечатки, которые я оставил, пытаясь найти здесь подобие окон. Кстати что касается тех самых ставен на окнах. Они были металлические и тоже складывались как гармошка. Чистая механика, никакой электрики. Ну, что же, это понять-то можно. Любое электрическое устройство под воздействием таких песков может быстро выйти из строя. А вот с механизмом куда проще. Единственная проблема — это время от времени чистить стыки от мусора. Те самые сегменты, которые сдвигаются. Но конструкция здесь была весьма интересная. Дело в том, что когда сегменты сдвигались, то в тех местах, где они должны были войти в друг друга, так сказать, имелись своеобразные щеточки, которые просто сметали в момент закрытия песок. Как факт, эти ставни имели возможность достаточно долго функционировать, вне зависимости от того, как и кто ими пользуется, что, по-моему, было вполне себе полезным решением вопроса. Немного повозившись с этой маской, я все-таки решил войти внутрь этого здания, рассчитывая на тот факт, что в случае необходимости все равно найду выход отсюда. По крайней мере, рассчитывать на это мне никто не мог запретить. Мечтать не вредно, как говорится. Уже только по всем косвенным признакам я понимал, что мне могло снова повести. И не только, если это просто пустое здание, то я банально здесь умру от обезвоживания. «Может быть, я найду здесь хотя бы какое-то упоминание о том, что где-то поблизости есть город или еще какое-нибудь поселение. Тогда у меня все же есть шанс. Шанс добраться до подобного места и все-таки попробовать выжить. К сожалению, тут ничего не поделаешь, так как у меня вариантов просто не остается. Но если же нет, ну что же». «По крайней мере, я не умру, задыхаясь от песка, летящего мне в лицо. Хотя я сильно сомневаюсь в том, что смогу солидно сесть на скамейку перед своей смертью, чтобы когда-нибудь в будущем именно тот, кто найдет это место, буквально восхитился моим иссохшим трупом и даже, возможно, передавал потом из поколения в поколение сам факт такой эпической смерти». Глупо все это, конечно, звучит, но а что вы хотите от человека, который оказался неизвестно где, в полном одиночестве и фактически без шансов к выживанию? Поэтому можно понять, что я сейчас был немного